Глава тридцать первая. Леди Итера выбрала для меня нежно голубое платье, и я сочла это добрым знаком. Позволила Гилде уложить мне волосы в тугую косу, выпустив из нее несколько завитков, красиво обрамлявших лицо, невинность и очарование. То, что нужно. Я осталась довольна своим отражением и, поблагодарив служанку, вышла и з п о к о е в Перед самым входом в зал леди Итэра с т и с н у л а мои пальцы и тут же отпустила, потому что к нам уже приближалась герцогиня ш т а н х о л ь м со своей компаньонкой. Все будет хорошо, еще раз пообещала я, но теперь волнение настигло и меня тоже, потому что зал был полон. На первых трех рядах сидели оба принца и толпа придворных. Справа от Корвеля оставалось одно свободное место, похоже, ждали королеву. Невестам с их компаньонками достались четвертый и пятый ряды стульев, самые последние, расположенные у выхода. Похоже, сбежать отсюда будет легче, чем пробраться к сцене, учитывая, сколько недружелюбно настроенных соперниц встретиться по пути. Мы с Леди Этерой, а за нами и Амелия с компаньонкой заняли последние четыре места в последнем ряду. Герцогиня уселась рядом со мной и едва устроившись, тут же прошепела мне на ухо. Даже и не надейтесь победить. Королевой буду я. Это мы еще посмотрим, буркнула в ответ и тут же замолчала, потому что в зал вошла ее величество. Она была в сопровождении только одной фрейлины, остальные уже расселись в зале. Все встали, и когда Сигурда проходила вдоль рядов, женщины приседали в реверансе, мужчины кланялись. Я обернулась г е р ц о г и н е ш т а н х о л ь м она пристально следила за продвижением королевы. Заметив мое внимание, Амелия скривилась и одарила меня злым взглядом. Да, наверное, приятно, когда тебя так приветствуют, а еще ждут и не начинают конкурс, к которому ты имеешь отношение только как зритель. Хотя вся эта толпа придворных, наверняка, считает, что мы здесь собрались исключительно с целью их развлечь. Вон сколько набралось. Уверена, теперь на каждом испытании будет такой аншлаг, а чем больше зрителей, тем масштабнее позор. Что-то я не о том думаю, или наоборот о том. Теперь я уже не была так уверена в своем решении. Что, если мои слова окажутся глупыми? Что, если я буду выглядеть влюбленной дурочкой? Вдруг вся моя песня окажется полной ерундой? Ладно, буду надеяться, что тот, о ком я буду петь, не поймет, и посмотрим, что приготовили мои соперницы. На сцену поднялся лорд Трескот. Сначала он поприветствовал королеву. Затем принцев, а после всех остальных. Рассказал для придворных, которые были еще не в курсе, что каждая невеста приготовила песню для принца Корвеля, и сейчас мы будем демонстрировать им свои таланты. Похоже, последовательность выхода поменялась, потому что первый на сцену позвали меня. Я судорожно вдохнула, затем выдохнула. Сердце забилось, пойманной птицей. Боги, помогите мне. Леди Итера крепко сжала мою ладонь. И я поднялась со стула. Штанхольмиха сдвинулась вперед на сиденье, и теперь ее коленки, укрытые молочного цвета платьем, перегораживали мне выход. Я повернулась к ней, но герцогиня у с е л е н о меня не замечала, обсуждая ноты со своей компаньонкой. Ладно, я с тобой позже разберусь. Пришлось продвигаться к центральному проходу, поскольку я сидела с другого края, выбиралась к проходу довольно долго. Графиня Делиаринари. повторил Трескот громче. Вы слышите меня? Я вас слышу, лорд Трескот. Также громко ответила ему. Во мне начинало закипать раздражение. Теперь, когда я стояла в проходе, меня было хорошо видно и слышно. п р и д в о р н ы е начали оборачиваться на меня и шептаться. Я выпрямила и без того прямую спину, вздернула вверх подбородок и почти твердым шагом двинулась к сцене. м и л а я графиня, что же вы так долго? мягко, но с издевкой поинтересовался т р е с к о т Мы устали ждать. Из зала послышались смешки. Я вспыхнула, пальцы сами сжались в кулаки. На меня смотрели сотни глаз, в них не было ни тепла, ни сочувствия, только жажда зрелища. Им было все равно, рукоплескать мне или улюлюкать. И ко второму они сейчас были намного ближе, почти на грани. Я поняла. что если сейчас не начну нападать сама, меня сожрут. Первые ряды, откуда удобно выходить на сцену, я повела рукой, заняты зрителями, поэтому мне пришлось выбираться с другого конца зала. Трескот смутился и бросил быстрый взгляд на королеву и принцев, ведь организация конкурсов это была его прямая обязанность, а он не предусмотрел места для выступающих. Краем глаза я заметила, что ее величество усмехнулась. Но взгляд, которым она смотрела на меня, оставался ц е п к и м внимательным и ледяным. Похоже, королеве не н р а в я т с я о с т р ы е на язык девицы. Что ж, это мой промах. Графиня Ренаре, прошу вас помнить, что благородную леди украшает в первую очередь скромность и воспитание, а вам этого похоже очень не хватает. Каким бы ни было ваше выступление, я как главный куратор отбора снимаюсь с вас. Один бал. Что? В зале установилась неестественная тишина. Я забыла о достоинстве и уставилась во все глаза на принца т р а й н а который только что при всех унизил меня, назвал невоспитанной выскочкой. Я глубоко вдохнула, затем медленно выдохнула, повторила это еще раз и еще. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вернуть себе самообладание, но я все же сумела овладеть собой. Медленно склонила голову, присела в реверансе и ровным голосом произнесла: «Как будет угодно вашему высочеству». Вот теперь другое дело, графиня Ринари. Наши глаза встретились. т р а й н смотрел на меня с усмешкой. Он сделал это специально, показал, кто он и кто я. Вот дурочка. Моя песня. Принц же поймет, что эти слова — они о нем. Ну уж нет. Никакой глупой романтики, никаких любовных признаний. Слова заменялись другими с космической скоростью. Изменилась сама суть песни, ее посыл прежний о с т а л а с ь лишь мелодия. Да, я скажу, что думаю о нем, и пусть он поймет.